Часть третья. Глава первая Гладь реки Зеленого Карпа сонно покачивалась в солнечных сетях. Я придержала коня в шаге от воды. Там, на другом берегу, уже начинались земли белого лотоса. Синфу все еще остается в руках главы. Шия поравнялся со мной, и мой конь недовольно фыркнул. Я лишь улыбнулась. Дядя пытался настоять, чтобы советник Ше отправился со мной в учение лотоса. Защита и помощь, так они называли это. Но я была непреклонна. Мне не нужна была ни его помощь, ни его надзор. К счастью, я знала правила учения Лотоса очень хорошо, а приводить чужаков было преступлением. Мой брат остается дома, а разве есть место для него безопаснее, чем под надзором дяди? Я посмотрела на черного змея с насмешливой улыбкой. Шияо мог сколько угодно пускать яд, но он не имел права перейти эту реку. И все же он настоял, чтобы я позволила проводить себя до границ учения. На что он рассчитывал? Дать мне последнее напутствие? Связать мои руки страхом? Или, может, он жаждал увидеть Байсина? Тем более, советник Ше, я ведь не навсегда покидаю брата. Я лишь помогаю нашему учению исполнить волю предков. Вы можете обмануть главу, но я знаю, что ваше сердце никогда не принадлежало учению ворона. Мое сердце? Я рассмеялась. Я знаю, что вы все равно предадите нас. Предам. А может быть, вы просто боитесь поверить, что я и правда могу быть на одной стороне с вами, советник Ше? Хотя больше не имеет значения, верите вы мне или нет. Мои слова задели его, и почему-то он вновь позволил мне заметить это. Возможно, мы и могли бы поладить с ним. Однажды я почти уверилась в этом. Но смертью Игуан я не простила бы никому. Через месяц я буду ждать вас в Шаньлу. Непременно. Я направила коня в воду и махнула отряду, чтобы он возвращался. Будьте осторожны. Я удивленно обернулась. Позаботьтесь о своих ранах. Шаяо смотрел на меня слишком серьезно. «Вы должны больше всех надеяться, что они погубят меня». Его лицо дрогнуло, но он промолчал. Ему стоило помнить, что если я вернусь, то заберу его жизнь. Но, кажется, глядя на меня, он думал совсем не об этом. Я усмехнулась и пустила коня вперед. Там, на другом берегу, меня уже ждали. Вода. Мутная, холодная и совсем не такая, как в тот день. Стрелы, кровь, кричащий младенец, прижатый к груди. «Я ведь все эти годы тонула здесь». В реке зеленого Карпа, что размывает берега между учением Белого Лотоса и учением трехлапого Ворона. «Давай же!» Я подстегнула коня, и холодные брызги осели на волосах. Сегодня было рано тонуть. Сегодня было рано умирать. На той стороне меня ждали другие всадники. Сегодня никто не пускал мне стрел в спину, хотя и не была уверена, что они не вылетят прямо в грудь. Лгунья. Глаза Синфу растерянно замигали, когда он узнал, что я уезжаю. Мне нечем было оправдаться перед ним. Я и не хотела. Его взгляд пытался удержать меня всего одно мгновение, а потом он сказал «Сестра, ты не должна подвести учение». Он не дал обнять себе на прощение, будто заветы предков значили для него куда больше простого тепла. Он стоял рядом с дядей, одной ладошкой сжимая края черного одеяния главы. Он провожал меня не братом, а наследником у Алина. Лгунья. Синфу был прав. Я действительно слишком много лгала. Другим себе... Я ведь даже уверяла себя, что готова проститься с братом так. Я ведь даже уверяла себя, что совсем не жду встречи с Байсином, и все же я жадно вглядывалась в фигуры, застывшие на другом берегу. Его не было. Конечно, его не было. И я не ждала. Учение Лотоса прислало за мной отряд. Я могла лишь надеяться, что это добрый знак. Заметив День Фэнна, я почувствовала облегчение. Но сегодня он встречал меня не как Фэн Гэ, а как Страж Дянь. Серьезный, сосредоточенный, будто стоял в зале белых звезд перед главой Баем, а не встречался Сяо Фэнь. Когда мой конь вышел на берег учения лотоса, страж Дзянь отдал поклон и холодно обратился ко мне. «Приветствую вас, госпожа Бай». Воины вторили вслед за ним, называя меня госпожой. Их стрелы не летели мне в грудь, байсины правда позволил Лу Минжу ступить на землю лотоса. «Госпожа Бай, глава приказал мне сопроводить вас во дворец. Дзянь Фэн». Я ждала его реакции. Но у него лишь дернулась бровь при виде Гао Фэнь в черном одеянии ворона. Он ничего не добавил, будто мы и правда видели друг друга впервые. Как любезно со стороны главы послать мне навстречу вас, страж день, ответила я, а он лишь кивнул и дал знак отряду, что мы возвращаемся в учение. Я в последний раз обернулась к реке. На том берегу все еще стоял отряд воронов. Шеяо все еще смотрел на меня. Я отвернулась и догнала дядь Фэна. Всю дорогу я поглядывала на его застывшее лицо. Лжец. Мы же достаточно хорошо знали друг друга, чтобы обойтись без этого представления. «Байсин сказал тебе сделать вид, будто мы не знакомы? «Глава Бай». День Фэн выделил почтительное обращение, будто напоминая мне, что не потерпит неуважения в сторону его господина. «Глава Бай ничего мне не говорил. Я должен лишь сопроводить вас. Что говорят в учении? Уже все знают. О чем?» «О том, что чудом выжившая госпожа учения ворона — это разбойница Гауфэнь из «Драконьих гор»?» Он непочтительно промолчал. «Так ты не знал?» «Разве я когда-то интересовался делами полоумных воронов, госпожа Бай?» Назвав меня так, он наконец повернулся в мою сторону, и я увидела, что он злился на меня. Сильнее, чем в тот день, когда я была непочтительно с прекрасной госпожой Сунлин. «Как жаль, что стража Дзяни совсем не интересуют дела вокруг», — сизвила я. И он отвернулся. Если уж даже он отказывается разговаривать со мной, было страшно представить, что ждало у Минджу в учении. Я крепче сжала поводья. В конце концов, я знала, на что шла. Они все могли ненавидеть меня и считать обманщицей, врагом, полоумным вороном, кем угодно. Все это не имело значения, пока Байсин был готов выслушать меня.